Почему на памятнике Дункопфу сидит бронзовая муха? Однажды утром Гердункопф проснулся от непривычного шума. Что-то рядом с ним жужжало и трещало, как молотилка. Гердункопф открыл глаза и увидел, что над самым его носом летает большая муха. Гердункопф долго следил за полетом мухи, а потом подумал. «Это муха?» — подумал он. Летает не так, как летает птица. Птица для того, чтобы летать, машет крыльями, а муха крыльями не машет. Хорошо, допустим, что у мухи крылышки только для того, чтобы держаться в воздухе. Но как же она летает?» копв поймал муху и придержал ее за ножки. Муха жужжала, трепыхала крылышками, но улететь не могла. Когда Думкопф отпустил ее, она сейчас же улетела. Вот оно что! воскликнул Думкопф. — Муха летает ножками. Когда я держал ее за ножки, она летать не могла. Но стоило отпустить ножки, как она тотчас же полетела. Это так? А крылышки ей служат лишь для того, чтобы держаться в воздухе. Через некоторое время Гер Думкопф подумал опять. Муха, подумал он летает ножками. Хорошо. А что будет, если человек поднимется в воздух и начнет махать ногами, как муха? Тогда этот человек полетит, ответил себе Гердункопф. На следующее утро между Гердункопфом и Гердоннером, бургомистром Швабштата, произошла такая беседа. Гердоннер, чем могу служить? Гердунков, Видите ли, я умею летать. — гердоннер с изумлением. — Как это летать? — Гердунков Очень просто, как муха. гердоннер открыл рот, помолчал с минуту и вдруг захохотал. — Как муха! хо Гердуннер хохотал так громко, что доктор Вундеркинд, ученый-советник бургомистра, приоткрыл из соседней комнаты дверь, и просунул в комнату свое длинное лицо. — В чем дело, Гердоннер? — сказал он. — Доктор Вундеркинд, послушайте-ка, — сказал бурговистр, этот человек говорит, что умеет летать, как муха. — Вот как? — сказал, вступая в комнату, доктор Вундеркинд. — Очень просто, — ответил Дунгкопф. — Я вчера открыл, что муха летает ножками. Крылышки служат ей только для того, чтобы держаться в воздухе. Если вы дадите мне два воздушных шара, чтобы держаться в воздухе, то, махая ногами, я полечу не хуже мухи. — Вот оно как! — На шарах, — сказал доктор Вундеркинд. — Да ведь на шарах люди уже не раз поднимались в воздух. — Они летели куда хотели? — спросил Дункопф. — Нет, — ответил доктор Вундеркинд. — Никуда хотели, а куда их несло ветром. — А в тихую погоду? — спросил Дункопф. — В тихую погоду они висели в воздухе, — ответил доктор Вундеркинд. — А я вот, — сказал Думкопф, — полечу, куда захочу и когда захочу. Доктор Вундеркинд с улыбкой посмотрел на бургомистра. — Что ж, — сказал он, — раз хочет, пусть летит. — Пусть летит, — повторил бургомистр. И так вопрос с полетом Думкопфа был решен. Бургомистр сам наметил маршрут. «Двенадцатого числа сего месяца, — заявил он Думкопфу, — в двенадцать часов пополудни, независимо от состояния погоды и от направления ветра, вы поднимаетесь в воздух». «Так», — сказал Дункопф. «Проделав в воздухе, — продолжал бургомистр, — один маленький круг над площадью ратуши и один большой круг над всем городом». «Два круга над городом», — сказал Дункопф. Хорошо. И два круга над всем городом. Выберите направление на юг. Двадцать километров вылетите над гористой местностью, десять километров равнинный пересекаете великий Рейн и тринадцатого июля на рассвете вы прилетаете в Майнц. В Майнце остановка. Майнц, сказал Думков, я пролечу без остановки. Из Майнца миновав Аппенгейм. Армсгейм, Вестгофен, вы пролетаете в Вормс. Так, сказал Дунков, 14 июля на рассвете, продолжал бургомистр, вы вылетаете из Вормса, и мимо Вестгофена, Армсгейма, Аппенгейма летите обратно в Майнц. В Майнце остановка. Майнц, сказал Дунков, я пролечу без остановки. Хорошо. Майнц, вы пролетите без остановки. Миновав Майнц, вы пересекаете Великий Рейн, десять километров летите равниной, двадцать километров над гористыми местами, и пятнадцатого июля в девятнадцать часов пополудни возвращаетесь в Швабштадт. — Ура! — закричал Гер Ура! — повторил бургомистр, обнимая Дункопфа.